Эпилог. Десять месяцев спустя. Апрель подходил к концу, а вместе с ним и учебный год. Я ждала летних каникул, не меньше, а может и больше, Ксюши. Два ребенка и одна мама. Без папы, бабушек и дедушек. Это, ох, как непросто. Но я привыкла, постепенно наладила нашу жизнь. Мы с детьми живем в двухкомнатной квартире, в обычной девятиэтажке. Никакого больше исторического фонда и антиквариата. В этом же районе, только ближе к центру, живет Илья. Это не было решающим фактором при выборе квартиры, но стало дополнительным аргументом. Ксюшина новая школа рядышком, художественная студия тоже. Поблизости есть красивый парк, где мы любим гулять. Дочери нравится здесь, у нее появились друзья и подруги. А еще кот по имени Гарри. Огромный, пушистый и нахальный. Мы его обожаем. И, думаю, Гарри во многом помог Ксюше принять перемены. Да, она толком и не успела привыкнуть к дому, где мы ненадолго поселились. Переезд не стал для нее ударом. Что было действительно непросто, так это смириться с тем, что папа больше не живет с нами. Я объяснила Ксюше все в той мере, в какой может понять случившееся восьмилетний ребенок. Возможно, когда-то она узнает больше, но не сейчас. Запрещать Юре видеться с Ксюшей я не планировала, хотя больше всего на свете. Мне хотелось полностью вычеркнуть этого человека из собственной биографии. Я и по бракоразводным делам общалась с ним исключительно через адвоката, не могла преодолеть отвращение. Но адвокат, которого порекомендовала Лёля, сказал, что если Юра был хорошим отцом, они с Ксюшей привязаны друг к другу, то было бы жестоко полностью лишать дочь папы. Я, скрипя сердце, согласилась. Однако Юра решил по-другому. После развода он почти сразу уехал из Быстрорецка. Куда? Не спрашивайте, не знаю. Так что с дочерью он не видится. А к сыну я и сама бы его не подпустила, если бы он и захотел. Тут уж меня никакие адвокаты не заставили бы передумать. Наш единственный разговор с бывшим мужем состоялся как раз тогда, когда он позвонил сообщить об отъезде. Юра не стал просить прощения, не каялся и не говорил, что ему жаль. Ничего подобного. Агата говорила, я особенный. Такова моя судьба. Обещала, что у меня будет жизнь, о которой я не мог мечтать. Без страха нищеты и бедности, без проблем со здоровьем, без сложностей и забот. Деньги, путешествия, роскошь, власть, свобода. Ведь что меня ждало прежде? Кем я был? Чиновник средней руки. Так и просидел бы всю жизнь на невысокой должности, присмыкаясь перед вышестоящими. Выше головы не прыгнул бы. А хотелось, чтобы присмыкались перед тобой, хмыкнула я. Да, еще как, зло сказал он. И что такого? Я мог получить это. а цена всему ребенок. Лора. Это должно быть ужасно звучит, но отцовская любовь отличается от материнской. Мать любит ребенка в полной мере еще до его рождения. Они единое целое, а отцовская любовь приходит позже. Отцу нужно познакомиться со своим сыном или дочкой. Для меня этот ребенок во многом был незнакомцем, и... Он говорил, а я вспоминала, как Юра в какой-то момент перестал обнимать меня, гладить по животу, Отстранился, отдалился. Мой муж все решил. Сделал выбор в пользу Агаты. Циничная, меркантильная сволочь. Про любовь и брачные обеты даже упоминать неловко. «Скажи честно, ты бы устояла?» — спросил он. «Я бы даже не задумалась. Вот видишь. Ты не дослушал. Не задумалась, променять ли мужа и детей на что бы то ни было. Нет ничего, что могло бы заменить мне семью». Говоришь, ребенок для тебя был незнакомцем, а для меня незнакомцем оказался ты. Я не знала тебя, Юра, и не хочу больше знать. Больше мы никогда не разговаривали, и, надеюсь, не поговорим. Солнце сегодня светило, как сумасшедшее. Погода стояла летняя. Я катила коляску по парку. Мы с сынишкой каждый день в это время забираем Ксюшу из школы. Илюша спит а то вертелся бы, не желая спокойно сидеть. Конечно, я назвала сына в честь того, кто его спас. Родилась бы дочь, назвала бы ее Ольгой. Все, что произошло минувшей весной и в начале лета, перевернуло мою душу и представление о мире. Многое было у меня отнято, но парадоксальным образом многим меня и одарили. Двое людей ушли из моей жизни, а вошли сразу трое. сын «Вновь обретенная подруга, и пока здесь многоточие. Но, думаю, мы с Ильей движемся в правильном направлении. Не нужно торопиться. Как говорит моя мама, что по-настоящему твое, то от тебя не уйдет». Кстати, мама приезжала пожить с нами пару месяцев, когда родился Илюша. Спасибо ей не упрекала, не сетовала о разводе. Уже уезжая, неожиданно сказала, что Юра никогда не нравился ей – Просто она молчала. «Скользкий он тип, козым. За таких мужчин и бороться не стоит и останавливать их. Правильно ты поступила, хотя я тебе другое советовала. Ошибалась, прости. Ушел он, и хорошо». Знала бы она. Вправду ли мама поняла все про Юру раньше меня? Или ей стало казаться так уже постфактум? «Уроки у Ксюши закончатся через двадцать минут». Мы с Илюшей пока побудем в парке. Я села на скамейку и услышала телефонный звонок. «Привет, не помешала?» – спросила Лёля. «В парке, Ксюшу ждём». Илюша спит. Я говорила коротко, в полголоса, чтобы его не разбудить. «Всё-всё, поняла. Я только спросить хотела. На завтра всё в силе?» В субботу мы собрались ехать за город большой компанией. Лёля, я, трое детей, Илья и Миша. Я ответила, что планы не изменились. Надеюсь, что Лёля и Миша снова сойдутся. По крайней мере, всё к тому идёт. Однажды Лёля сказала мне, что наша с Юрой история многому её научила. Я поняла, что люди делятся по одному лишь главному признаку. Способны они на подлость, на предательство, могут ли подставить подножку или нет. Если повезло встретить того, кто так не поступит, надо благодарить судьбу и беречь такие отношения. Лёля сто раз права. Что же до разногласий и проблем, с ними можно справиться, если любишь, конечно. А эти двое друг друга любят. Мой рассказ подходит к концу, но я не могу завершить его, не поведав, что стало с Агатой. Она провела в зеркальной комнате гораздо больше шести минут. Когда мы открыли дверь, я и предположить не могла, что с нею стало. На полу лежала женщина, Она была жива, хотя, зная Агату, думаю, она предпочла бы смерть тому, во что превратилась. Пребывание в зеркальной комнате состарило ее лет на пятьдесят, а то и больше. Перед нами была старуха, седая, сохшаяся как сухая ветка, сгорбленная и совершенно безумная. Она облизывала мокрые трясущиеся губы, смотрела в одну точку и беспрерывно бубнила себе под нос – Когда мы вывели ее из комнаты, принялась визжать и вырываться, но быстро успокоилась и снова забормотала. Доктора в больнице, где Агата с того времени находится, не могут понять, что с ней стало, не видят никакого прогресса в ее состоянии. Периоды апатии и буйства перемежаются. Нет и намека хоть на малейшее просветление. В зеркальной комнаты больше не существует. Мы с Лелей и Ильей, выведя оттуда Агату, Разбили все зеркала до единого на мелкие кусочки. Больше никто не сможет восстановить дьявольскую комнату и воспользоваться ее магией. Как Юра объяснял состояние Агаты полиции скорой, я понятия не имею. Когда мы вывели его подружку, он глянул на нее и убежал в ванную. Я слышала, как его рвало. Пока мы громили комнату, Юра сидел в холле, не делая попытки воспрепятствовать нам. До приезда полиции и скорой мы ушли, оставив его разбираться со всем, что случилось. И прямо в тот же день я подала на развод. Полагаю, Юра сумел задействовать свои связи, боясь, чтобы я не сболтнула лишнего. Поэтому меня никогда никто ни о чем не спрашивал. Ни меня, ни Лёли, ни Ильи. Будто и не было в доме. Дом, кстати, Юра продал. Охотники приобрести его нашлись быстро. Мы с детьми получили свою долю, об этом я уже говорила. Словом, я отряхнула прах с ног своих, и это произошло даже легче, чем мне думалось. Я наклонилась, поцеловала спящего сына в бархатную щечку, встала со скамьи и покатила коляску к выходу из парка. С минуты на минуту прозвенит звонок, и моя дочь вместе с другими ребятишками выйдет из школы. Я обниму ее, спрошу, как прошел день, И мы все вместе пойдем домой. Купим по пути мороженое и фруктовый йогурт для Илюши. Дети перепачкаются, будут резвиться, смеяться, и я стану смеяться вместе с ними. Позже позвонит Илья. Мы договоримся, что он заедет за нами завтра. Я буду слушать его голос и улыбаться, и сердце мое будет петь. Да, будущее вовсе не безоблачно, туманно и непредсказуемо, но этим оно и прекрасно. И если всё это нельзя назвать счастьем, то я ничего не понимаю в жизни.